Глава 13. Кемрин. Я подъехала к дому Стерлинга ровно в 7, улыбаясь в предвкушении. Я потратила совсем немного времени, чтобы подготовиться к этому не свиданию, или, по выражению Стерлинга, к этой тусовке. Я пораньше ушла с работы и поспешила домой, чтобы принять душ и заново накраситься. Я выбрала сильно поношенные джинсы, и так как осенний воздух был достаточно прохладным, мой любимый кашемировый пулловер цвета слоновой кости с V-образным вырезом, под него я надела мое секретное оружие — кружевной бюстгальтер «Пушап» из мягчайшего кремового шелка, добавив к этому наряду несколько золотых цепочек. Я была готова. Я чувствовала себя одетой красиво, но не слишком. Швейцар спросил мою фамилию и проводил меня внутрь с таким видом, словно ждал меня — Он сказал мне, что нужно подняться на лифте на 10-й этаж и идти в блок 10-0-1. Сделав глубокий вдох, я вошла в лифт и нажала на кнопку 10-го этажа. Я понятия не имела, что предполагала тусовка со стерлингом, но у меня уже кружилась голова от предчувствий. Я остановилась у двери в его квартиру и, улыбаясь во весь рот, дважды постучала. Подождав с минуту, я приложила ухо двери, потому что мне никто не открыл. Внутри было тихо, ни музыки, ни звука шагов, поэтому я снова постучала, ещё немного подождала. Моя улыбка сникла. Тишина. Я дёрнул ручку на двери, она оказалась незапертой, и я вошла. Квартира Стерлинг была небольшой, но современный и элегантный. Она ему подходила. Быстро оглядев гостиную, Я увидела его на балконе, за стеклянными дверями в дальнем конце комнаты. Он смотрел в другую сторону, пальцы вцепились в перила, голова была опущена. Я перестала улыбаться. Увидев его таким растерянным, я сразу осознала реальность нашей ситуации. Стеренко внезапно обернулся, и наши взгляды встретились. В его глазах я увидела множество эмоций, но преобладал гнев, и ещё в его взгляде была печаль. которую я никогда раньше не видела. Это меня напугало. Я сглотнула, как мог в горле, не понимая, что происходит. Стерлинг позвала я, медленно подходя к балкону. Там было так красиво. Плюшевые подушки, мигающие огоньки, охлаждённая бутылка белого вина. Он устроил романтический пикник для двоих. Она тяжело вздохнула и провёл рукой по волосам. "Как красиво", сказала я. Поскольку Стерлинг молчал и даже не сдвинулся с того места, где он стоял, его каменное молчание убивало меня. Ты в порядке? Всё отлично, коротко ответил он. Его глаза смотрели мимо меня. Ему явно было плохо. Стерлинга как будто выключили. Зачем было прилагать столько усилий, чтобы быть таким мрачным и отстранённым? Я что могло измениться за 24 часа, прошедших после того, как мы с ним в последний раз говорили по телефону. Стерлинг был таким радостным, как будто у него не было никаких забот о теперь. Он выглядел так, словно не хотел меня видеть. Если время не подходящее, если этот вечер не удался, я не договорила, у меня внезапно задрожал голос. Еда уже готова. Стерлинг прошёл мимо меня и направился в кухню. Не зная толком, что мне делать, я пошла за ним. Стерлинг вел себя как придурок, и я вдруг почувствовал себя идиоткой от того, что так готовилась к этому вечеру. Я не собиралась стоять, чувствуя неловкость положения и умолять его о внимании. «Знаешь что? Не беспокойся». Идея в любом случае была плохая. «Я сейчас уйду». Я развернулась и направилась к двери. Во мне сражались гнев и чувства, что меня отвергли. «Я сейчас уйду». Прошло всего три секунды, и Стерлинг тремя большими шагами нагнал меня у двери. Он схватил меня за запястье. «Подожди». Я повернулась и посмотрела на него. Мне одновременно хотелось и убежать, и остаться, чтобы услышать его объяснение. Он тяжело вздохнул. «Перед самым твоим приходом мне позвонили». Стерлинг стоял так близко, что чистый запах мыла и приятный аромат его одеколона дурманили мне голову. Ко мне вернулись воспоминания о нашем совместном ужине. Но, судя по всему, повторения ожидать не стоило. «Подожди». Я ждала, что он ещё скажет, втянула воздуха и затаила дыхание. Продолжения не последовало, и я спросила: "Всё в порядке?" Ага. Стерлинг быстро взял себя в руки. Звонил мой дядя Чарльз, есть кое-какие семейные проблемы, и он напомнил мне о важности этого наследства. Понятно. Глядя вниз на мои ноги в самых красивых ботильонах из тех, которые у меня были, из коричневой замши на высоких каблуках, Я неожиданно почувствовала себя сама званкой. Весь мой оптимизм испарился. Из этого ничего не могло получиться. Я, пожалуй, пойду. Тёплая ладонь Стернга коснулась моей щеки, и мой протез замер на моих губах. В его взгляде были смешанные чувства, и этим он зацепил что-то глубоко во мне. какая-то часть меня верила в истинную любовь и счастливую семейную жизнь, поэтому мне хотелось, чтобы пробежавшая между нами искра что-то значила. Но как такое могло быть, когда предопределена его женитьба на другой через несколько месяцев. Стелинг провёл большим пальцем вдоль моего подбородка, и в эту секунду я была уверена только в одном. Он хотел поцеловать меня. Если бы он сделал это, Я бы ему позволила